Глава 14. «Что ты наделал?» — закричала Элеонора. Вырубила не только верхний свет. Погасли даже светодиодные лампы на микроволновой печи и плите. «Ничего», — сказал Брэндон, возвращая трубку на базу. Солнечный свет, искажаясь, проникал сквозь шторы. «Я боялась, что это может произойти», — призналась Карделия. «Мы должны были запустить резервный генератор сразу после нападения». «У нас есть резервный генератор? Здесь должно быть что-то вроде него, наверное, в подвале. Не думаю, что здесь питание от сети. Ну, пойдем запустим этот генератор». «Каким образом? Для этого необходимо топливо. Может, внизу есть баллоны с газом? Давайте же, нужно сделать хоть что-нибудь. Без электричества мы умрем с голоду». «А что, если в подвале есть кто-то еще?» спросила Элеонора. «Например, мама и папа», предположила Корделия. Они переглянулись с надеждой и страхом во взглядах, воображая, как они найдут родителей, живых и здоровых, или лежащих на полу, уже мертвых. «Мы должны быть сильными, а не внушать друг другу панику», сказал Брэндон, стараясь, чтобы его голос звучал храбро, вне зависимости от обстоятельств. «Где-то здесь должен быть фонарик». Он стал рыскать по ящикам, пока не нашел фонарик Меглайт толщиной с руку Элеоноры. Брендон проверил его. Фонарик включился, и он посветил им на ничем не примечательную дверь в конце комнаты. «Кто идет первым?» «У тебя же фонарик!» безапелляционно заметила Элеонора. Брендон неохотно открыл дверь. Шаткие деревянные ступени уходили вниз в прохладный глубокий подвал, пахнущий кедром и пылью. «А это не та часть дома, которая висит над обрывом?» «Думаю, да. Надеюсь, баллоны все же здесь». Брендон попеременно освещал левую и правую стороны, чтобы ничто не могло ускользнуть от света и наброситься на них. Корделия засунула ботинок в щель двери, чтобы их не смогли запереть. Они спустились вниз. Штабеля банок, тачка и кувалда находились в одном углу подвального помещения, палатка и электроинструменты лежали в другом. В середине стояла черная коробка размером с небольшой холодильник, включенная в сеть. «Это оно?» – спросил Брендон. «Скорее всего», – ответила Элеонора. Она прыгала на одной ноге, не желая прикасаться другой, босой ногой к полу, но это все равно случилось и оказалось не так страшно. Пол был паркетным и почти что мягким. Брендон прочел надпись на желтом значке на коробке – Blackout Ready IPC 12000. Звучит хорошо. Брендон посветил на панель управления генератора. Она была отключена. Куда идет газ? Может быть здесь есть руководство? Брендон стал светить по сторонам, и тут луч света выхватил что-то на полу. Брендон закричал. Перед ним лежала человеческая рука.